На темнеющей веранде в ожидании еды качались постояльцы, качались от смеха. Постояльцы говорили, Юджин потерял свою девушку. Он не знает, что ему делать. Он потерял свою девушку. Ну-ну, так он потерял свою девушку. Толстая девчонка, дочка одной из двух толстых сестер, чьи мужья служили щитоводами в чарстонских отелях, прыгала перед ним в неторопливом танце, и ее толстые икры коричневого цвета вспыхивали над белыми носочками. «Потерял свою девушку! Потерял свою девушку! Юджин! Юджин! Потерял свою девушку!» Толстая девчонка запрыгала обратно к своей толстой матери, ожидая одобрения. Они посмотрели друг на друга с самодовольными улыбками, дрябло повисшими на мясистых губах. «Не обращай на них внимания, парень! В чем дело? Кто-то отбил у тебя девушку?» — спросил мистер Хейк, торговец с мукой. Это был молодой Франт, двадцати шести лет, куривший большие сигары. Его лицо сужалось к подбородку. Высокий купол головы с проплешиной на макушке был покрыт жидкими белокурыми волосами. Его мать, грузная, соломенная, вдова лет пятидесяти, с могучим рубленым лицом индианки, огромной гривой крашеных желтых волос и грубой улыбкой, полной золотой сердечности, мощно качалась и сочувственно похохатывала. — Найди себе другую девушку, Джин, ха, я бы не задумывалась ни минуты. Ему всегда казалось, что свою речь она вот-вот завершит смачным плевком. — Подумаешь, горе, малый, подумаешь, горе, — сказал мистер Фаррелл из Майами, учитель танцев, — женщины как трамвай, упустишь одну, через пятнадцать минут будет другая. — Верно, сударыня? — нахально спросил он у мисс Кларк из Валдоста, штат Джорджия, ради которой это и было сказано. Она ответила смущенным горловым щебечущим хихиканием. Мужчины все ужасные. Прислонившись к перилам в сгущающейся тьме, мистер Джек Клэп, зажиточный вдовец из старого хамини, украдкой ухаживал за мисс Флори Мэнгл, дипломированной сиделкой. Ее пухло лицо маячило во тьме белым пятном. Ее голос был визгливо усталым. Я сразу подумала, что она стара для него. Джин еще совсем мальчик. Он сильно переживает, по лицу видно, как ему тяжело. Если так будет продолжаться, он заболеет. Он худ, как скелет, и он почти ничего не ест. Человек, когда он так изведется, подхватывают первую же болезнь. Она продолжала меланхолично скулить, а вороватое бедро Джека прижималось к ней все крепче, и она тщательно подпирала дряблую грудь скрещенными руками. В серой тьме мальчик повернул к ним изголодавшееся лицо. Грязная одежда плескалась на тощем, как у как упугало теле. Его глаза горели в темноте, как у кошки. Волосы падали на лоб спутанной сеткой. «Это у него пройдет», — сказал Джек Лэп с щеткой деревенской оттяжкой, в которую вплеталась непристойная нота. «Каждый мальчик должен пройти стадию телячьей любви. Когда я был в его возрасте...» Он нежно прижал жесткое бедро к Флоре, улыбаясь во весь рот редкими золотыми зубами. Это был высокий, плотный мужчина жестким, чеканным, похотливо благообразным лицом и раскосыми монгольскими глазами. Голова у него была лысая и шишковатая. — Ему надо бы поберечься, — печально скулила Флори. Я знаю, что говорю. «У него слабое здоровье, ему нельзя бродить допоздна, как он делает, он того и гляди». Юджин тихонько покачивался на пятках, глядя на постояльцев с немигающей ненавистью. Внезапно он рявкнул, как дикий зверь, и начал спускаться по ступенькам, не в силах вымолвить ни слова, пошатываясь и рыча от душащей безумной ярости». Тем временем мисс Браун чинно сидела в глубине веранды, в стороне от остальных. Из темного солярия быстро появилась высокая, элегантная мисс Айрин Маллард, 28 лет, из Тампы, штат Флорида. Она догнала его на последней ступеньке и резко повернула к себе, цепко и легко сжав его плечи прохладными длинными пальцами. «Вы куда идете, Джин?» — сказала она спокойно. Светло-фиалковые глаза были слегка усталыми. От нее исходил тонкий, изысканный аромат розовой воды. «Оставьте меня в покое», — пробормотал он. «Так нельзя», — сказала она тихо. «Она не стоит этого. Никто не стоит. Возьмите себя в руки». «Оставьте меня в покое», — сказал он яростно. «Я знаю, что делаю». Он вырвался от нее, спрыгнул со ступеньки и, пошатываясь, побежал по двору за угол дома. «Бен...» — резко сказала Айрин Маллард. Бен поднялся с темных качелей, где он сидел с миссис Перд. — Попробуйте как-нибудь остановить его, — сказала Айрин. — Да он помешался, — пробормотал Бен. — В какую сторону он пошел? — Вон туда, за дом, скорее. Бен быстро спустился по ступенькам и косолапо зашагал по газону за дом. Двор резко спускался под уклон, и угловатая задняя часть диксиленда, опиралась на десяток побеленных столбов из щербатого кирпича высотой в четырнадцать футов, в смутном свете у одной из этих хрупких подпор, уже окруженной рассыпающимися обломками отцеревшего кирпича, возилась пугало, поднявшая тонкие виноградные плети рук на храм. Я убью тебя, дом! задыхался он. «Гнусный, проклятый дом, я снесу тебя. Я обрушу тебя на шлюх и постояльцев. Я разобью тебя, дом!» Новое конвульсивное движение его плеча брушило на землю мелкий дождь, щебня и пыль. «Ты упадешь и погребешь под собой всех дом», — сказал он. Дура, крикнул Бен, бросаясь на него. «Что ты делаешь?» Он обхватил Юджина сзади и оттащил его от столбов. По-твоему, ты вернешь ее, если сломаешь дом? Разве на свете нет других женщин? Почему ты позволяешь, чтобы она одна забрала все лучшее в тебе? — Пусти меня, пусти меня, — говорил Юджин, — какое тебе до этого дело? — Не думай, дурак, что меня это трогает, — яростно сказал Бен. — Ты причиняешь вред только себе. По-твоему, ты заставишь постояльцев страдать, если обрушишь дом себе на голову? «Ты думаешь, идиот, кому-нибудь будет жалко, если ты себя убьешь?» Он встряхнул брат. «Нет, нет, мне все равно, что ты с собой сделаешь. Я просто хочу избавить семью от забот и расходов на твои похороны». С воплем ярости и недоумения Юджин попытался вырваться, но старший брат вцепился в него отчаянно, хваткой морского старика. Потом огромным усилием рук и плеч мальчик приподнял своего противника с земли и швырнул его о белую стену подвала. Бен отпустил его и перегнулся в сухого кашля, прижимая руку к впалой груди. «Не дури!» — выдохнул он. «Я ушиб тебя», — тупо сказал Юджин. «Нет, иди в дом, умойся. Раза два в неделю тебе стоило бы причесываться. Нельзя ходить дикарем. Пойди, съешь чего-нибудь». «У тебя есть деньги?» «Да, достаточно». «Ты теперь опомнился?» «Да. Не говори об этом, пожалуйста». «Я не хочу говорить об этом, дурак. Я хочу, чтобы ты научился немного соображать», — сказал Бен. Он выпрямился и отряхнул испачканный звездкой пиджак. Потом он продолжал спокойно. «К черту их, Джин! К черту их всех! Не расстраивайся из-за них! Бери от них все, что можешь!» «И плюй на все! Никому до тебя нет дела! К черту все это! К черту! Бывает много плохих дней, бывают и хорошие. Ты забудешь, дни бывают разные. Пойдем!» «Да, — сказал Юджин устало, — пойдем. Теперь все в порядке. Я страшно устал. Когда устаешь, то становится все равно, правда? Я слишком устал, чтобы испытывать боль. Теперь мне все равно». Я слишком устал. Солдаты во Франции устают, и им все равно. Если бы сейчас кто-нибудь навел на меня винтовку, я бы не испугался. Я слишком устал. Он начал растерянно смеяться, испытывая блаженное облегчение. Мне наплевать на все и на всех. Прежде я всего боялся, но теперь я устал, и мне нет дела ни до чего. Вот как я буду переносить все, что угодно. Я буду уставать. Бен закурил сигарет. «Это уже лучше», — сказал он. «Пойдем, поедим!» Он улыбнулся узкой улыбкой. «Идем, Самсон!» Они медленно пошли вокруг дома.